Глава 41. Бет. Сейчас. Джулии в садике нет. Вижу вместо нее ее мужа Мэтта. Похоже, она все-таки страдает от похмелья. Будь у меня кто-нибудь, чтобы отвезти Поппи, я тоже с радостью перепоручила бы эту задачу. Мэтт не останавливается, чтобы переброситься с кем-нибудь словом, просто сбывает тройняшек с рук долой и по-быстрому сваливает. Правда, не без того, чтобы предварительно бросить на меня испепеляющий взгляд. Опускаю глаза, он явно в курсе, что Джулия провела вечер со мной. И наверняка винит меня за ее нынешнее состояние. Надеюсь, забирать тройняшек придет Джулия, и я все-таки смогу поговорить с ней, чтобы получить представление о ситуации. Несколько мамаш из Мамсгейта здороваются, но не подходят ко мне и не вовлекают меня в свои разговоры. Меня это вполне устраивает. Мне все равно нужно идти на работу, чтобы пораньше выставить на прилавок свежую выпечку. Попробую все-таки придерживаться своего обычного распорядка, хотя настроение совсем не рабочее. Было бы гораздо проще вернуться домой, забиться под одеяло и позволить миру продолжать вращаться дальше без меня. Но проще — это трусливый подход. Я отказываюсь идти по этому пути. Люси вновь в своем привычном образе слышу, как она напевает еще до того, как открываю дверь кафе. Это хорошие звуки, говорящие о том, что все нормально, дарящие уют и спокойствие. По-моему, это как раз то, что мне сейчас нужно. Пусть даже моя жизнь перевернулась с ног на голову, но если мое окружение осталось прежним, то можно делать вид, будто все в порядке по крайней мере, когда я выхожу из дома. Побыть какое-то время в другом, более безопасном и добром мире, хотя бы часок-другой. Весть о том, что Тома обвинили в умышленном убийстве, скоро разлетится по всей деревне, так что безопасный и добрый — это явно ненадолго. Пение умолкает, когда Люси видит меня. «Привет, Бет. Я не была уверена, что ты придешь после того, как вчера так рано ушла». «Вчера вечером я скинула тебе смс но когда ты не ответила...» Достаю из сумочки телефон и просматриваю сообщение. «Ой, прости...» — говорю, когда нахожу ее послание. Я типа как напрочь забыла про свой телефон. Спасибо, что открылась, как обычно. Мне нужно попытаться продолжать в том же духе. Прохожу в подсобку и вешаю сумочку на крючок за дверью. Люси тянется за мной, чувствую, что она хочет меня о чем-то спросить. «Ты в порядке?» «В смысле, и вправду в порядке?» «Делаю для этого все возможное, хотя все это кажется таким, безнадежным. Том хочет меня видеть. Ее глаза округляются. Надо думать, ему сейчас наверняка очень одиноко». Когда не знаешь, что происходит, и переживаешь из-за того, что тебя могут посадить в тюрьму до конца твоей жизни, голос Люси слегка пресекается. «Прости, это так бестактно, с моей стороны». «Нет, ты права. Господи, я уже окончательно запуталась. Как такое вообще могло с нами случиться? Все было так хорошо. Значит, собираешься его навестить?» «И сама не знаю». «Понимаю, это просто ужасно с моей стороны, но я не могу видеть его таким. Это окончательно уничтожит меня». «Но разве он не хочет знать, что ты его поддерживаешь, веришь, что он невиновен? Ты ведь в это веришь, не так ли?» «Вопрос на миллион долларов. Сознаю я. Верю ли я, что мой муж невиновен? Как раз именно это все сейчас и хотят выяснить. Она ведь просто не могла не знать». «Естественно», — говорю я. «А как же иначе?» «Ладно, давай-ка лучше вернемся в зал. Не стоит оставлять лавочку без присмотра». Последовав собственному совету, встаю за стойку и нахожу себе занятие. Заново расставляю без того аккуратно расставленную посуду и протираю кофеварку. «Латы с собой, пожалуйста». Оборачиваюсь и вижу Адама. «О, привет». «Обычно не вижу вас здесь днем», — говорю я. Просто решил устроить небольшой перерыв на кофеек. Он заговорщически подается вперед и слегка гримасничает. А вообще-то пришел немного попопрошенничать. «О, неужели?» — поднимаю бровь и ухмыляюсь. «Да, а я обычно стараюсь не просить ни о каких одолжениях. Просто ненавижу быть в долгу». Но поскольку вы сами вроде как предлагали, надеюсь, что это не такая уж серьезная просьба. Ближе к делу, говорю я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. Не могли бы вы забрать Джесса с садика заодно с Поппи и оставить ее у себя часиков до шести? В прищур глядя на меня, Адам молитвенно складывает руки. Этот умильный взгляд больших карих глаз, как у щеночка с открытки, «Призван растопить мое сердце?» «Ну да, надеюсь». Он смеется. Набираю полную грудь воздуха и делаю театральную паузу, прежде чем выдохнуть и ответить ему. «Конечно. Естественно, я это сделаю. И вы правы, я действительно предлагала привести Джесс к нам на чай на этой неделе, так что не стоит думать об этом как о некоем одолжении. Я не стану требовать от вас какую-то услугу взамен». «Или чего-то еще?» «Большое спасибо, Бет. Вы моя спасительница. Я мог бы попросить Констанс, но мне кажется, что в последнее время я слишком уж часто обращаюсь к ней. И, по-моему, Джессе вправду было бы полезно пообщаться с Поппи». «Значит, заметано. Только не забудьте сообщить Зой, что разрешили мне забрать ее. Отворачиваю, чтобы приготовить латте, а когда заканчиваю, передаю ему стакан» вместе со свежеиспеченным печеньем в бумажном пакете вы просто обязаны это попробовать говорю я кивая на пакет за счет заведения о халява надо бывать здесь почаще ну особо не разгоняйтесь они то пойдут слухи о господи вы в самом деле так думаете может мне не стоит он замолкает явно ужаснувшись нет адам насчет часто «Я имела в виду только халявные печенье, а не ваше присутствие здесь», — говорю я, удивленная его реакцией. Но потом вспоминаю его поведение, когда я решила к нему заглянуть. Похоже, он и вправду опасается сплетен. Или, может, Тадам Просто немного стеснителен? По-моему, это не такое уж плохое качество. Но неужели его и вправду настолько волнует, что именно могут подумать подруги Камилы? «Интересно, не кроется ли за этим что-то еще? Может, его намерения по отношению ко мне не так уж невинны, как он делает вид, и он чувствует себя немного виноватым?» «А, понятно. Щеки у него пылают от смущения. Толкование жизненных ситуаций не мой конек», произносит Адам с неловким смешком. «Вы бы знали, какой скрытый смысл я способен отыскать в том, Что мне пишут по мылу и в смсках Мы оба смеемся. У вас это получается куда лучше, чем вы думаете, заверяю я. А теперь вам лучше вернуться к работе, пока никто не решил, что вы ушли в самоволку. Ну, вообще-то так оно и есть. Ладно, увидимся около шести. И еще раз спасибо, Бет. Я и вправду очень это ценю, особенно учитывая... Ну, сами понимаете. Нет, не понимаю. «А что?» — говорю я, стараясь сохранять серьезное выражение лица. Глаза Адама распахиваются, рот приоткрывается, он собирается что-то сказать, но я больше не могу сдерживать улыбку, и пенни падает. «Господи, Бет! Я почти купился!» Смотрю, как он уходит, и какое-то странное ощущение ворочается где-то у меня внутри. Надо быть с этим поаккуратней.